Войл слегка повернула голову в его сторону. Да, Рендал, что случилось? Только что прибыла делегация из Бегмы, сообщил он. А я не имею никаких указаний насчет того, как их принимать. Надо же, воскликнула Войл, откладывая вилку. Мы ожидали их послезавтра, к приезду Рендома. Они собирались ему жаловаться. Где вы их разместили? Пока в желтом зале, ответил Рэндал. Я сказал, что доложу об их прибытии. Воел кивнула. Сколько их? Премьер-министр Оркус принялся перечислять Рендал, его секретарь Найда, который является одновременно, его дочерью и еще одна дочь. Корел, с ними четверо слуг, двое мужчин и две женщины. «Распорядитесь, чтобы им приготовили достойные покои», — приказала Вайол, — «и предупредите кухню. Возможно, они еще не обедали. Слушаюсь, Ваше Величество». Рэндал поклонился и стал пятиться к дверям.